Глава седьмая «Не хочу уходить от тебя». Хант, уже одетый, стоя у выхода на лестницу, прижимал к себе девушку, целуя ее после каждой фразы. «Подумаешь, опоздаю на работу, да кому вообще нужна эта работа?» Он нетерпеливо рванул ее на себя, впиваясь пальцами в едва прикрытые его футболкой бедра. перспектива сбежать куда нибудь становится все заманчивее северина улыбаясь толкнула его но парень снова притянул ее к себе впиваясь в ее губы хантер перестань она отскочила от него пытаясь за смехом скрыть свое смущение все ухожу вот только он достал из джинсов ее телефон который забрал вчера из машины и протянул его девушке забыл тебе вчера отдать Я купил новую сим-карту, и там есть мой номер. Спасибо. И не вздумай никуда выходить. И перед ней уже был не дурашливый мальчишка, не желающий выпускать ее из своих рук, а серьезный, сосредоточенный мужчина. Если тебе что-то понадобится или чего-то захочется, просто напиши мне, я вечером привезу это. Хантер, я не маленькая девочка, и... и тебе придется сидеть здесь ради твоей же безопасности и моего спокойствия. Мы уже обсуждали это вчера, и ты согласилась. Я помню». Северина обреченно вздохнула, раздосадованно вспоминая их вчерашний спор по этому поводу, который с треском проиграла. Но тут же расхохоталась снова, когда ее подхватили горячие руки, и Хантер закружил ее по комнате. Я обещаю, что это ненадолго». Оставив еще один поцелуй на ее губах, он поставил девушку на пол и вышел из комнаты, посматривая на часы и чертыхаясь. Он действительно опаздывал. Когда его шаги на лестнице стихли, Северина рухнула на кровать, расплываясь в улыбке. Кажется, она никогда еще не чувствовала себя так. Она не знала, как это «так». но эти два дня с ним очень много значили для нее. И было всё равно, что за такое короткое время они успели уже три или даже четыре раза поругаться, но она наслаждалась тем теплом, которое дарил ей хантер, тем теплом, которое начинало зарождаться где то глубоко внутри нее самой. Эти мгновения с ним были действительно похожи на те ощущения, что она испытывала перед выстрелом. Когда сердце билось так быстро но одновременно с тем ровно, когда она чувствовала себя свободной, а его руки, все еще приносящие дискомфорт, были самыми чуткими и осторожными. Он давно уже не спрашивал разрешения, просто касался ее, каждый раз выбивая землю у нее из-под ног. «Чёртов Хантер!» Северина со стоном накрыла голову подушкой, пытаясь избавиться от навязчивых мыслей, а потом резко вскочила, натягивая на себя спортивный костюм. Что он там говорил про турники внизу? Вот что тебе действительно сейчас нужно. Заехав на мойку и тщательно вымыв машину, попутно проверяя, не оставили ли они в ней каких-то компрометирующих следов, Хантер добрался до сервиса через десять минут после начала рабочего дня. Работа в боксах уже вовсю кипела, но но все таки отвлёкся от своей машины, чтобы поприветствовать его, заходя следом в раздевалку. «Я смотрю, твоя личная медсестра неплохо поработала». Парень кивнул на покрывшиеся корочкой ссадины на лице Хантера, и тот расплылся в нагловатой улыбке. «Боюсь, что то, над чем она работала, недоступно твоему взгляду. Но руки у неё и правда волшебные. Натягивая на себя рабочий комбинезон, Хантер вспоминала о вчерашнем вечере и сегодняшней ночи, проведенных с Севериной. А Ноа расхохотался, увидев его блаженное выражение лица. «Надеюсь, ты потратил на нее не все свои силы. Вечером они тебе понадобятся». «Вечером?» «Ну да. Надо отпраздновать твое вступление в наши ряды». Стелс протянул ему браслет с надписью «VIP», какие обычно выдают в клубах. «В одиннадцать». «Возражения не принимаются. Выпивка, девочки, кое-что поинтереснее, все за счет Тео». «Что поинтереснее?» Хантер недоуменно вздернул бровь, отрываясь от разглядывания браслета и запихивая его в карман джинсов, хотя ему и так вполне был ясен ответ. «Вот вечером и узнаешь». Но похлопал его по плечу, загадочно подмигнув. «Ты, кстати, слышал, что Олесу нашли в том бассейне? Какие-то мальчишки забрели туда пострелять по банкам, ну и вызвали копов». Хантера внутренне передернула от того, с каким равнодушием и даже улыбкой тот об этом говорил. А она, черт возьми, еще и защищала его. Он был взбешён, хоть и смог скрыть свою реакцию. «И что говорит полиция?» «Ой, да что они могут?» отмахнулся Ноа. «Почти сутки тут зависали. Прошерстили весь ее салон, квартиру, насколько я знаю, тоже. И, конечно, ничего не нашли». Тео сказал, дождется официального завершения расследования, а точнее объявления дела глухарем. Он задорно подмигнул Хантеру. «И выкинет на свалку весь ее хлам. Ну, вернее, нам придется это сделать». Его подростковое лицо исказилось от отвращением. Как будто нам приятно будет копаться в чужом нижнем белье, да еще и с учетом того, что Олеса оказалась такой продажной дрянью. Беззаботно улыбаясь, Хантер сжал кулаки, едва сдерживая желание хорошенько расквасить парню нос. Надо было взять себя в руки и перестать так остро реагировать. Она в безопасности, и это главное. А там пусть говорят про нее, что хотят. Знаешь... Мне как-то не очень хочется обсуждать девчонку, из-за которой меня чуть не убили. Он скривился, выходя из раздевалки. Оно понимающе закивал. Если ее в принципе можно было назвать девчонкой. Да и тебе не кажется, что пора бы поработать? Уже вечером, выйдя из автосервиса, Хантер зашел в ближайший магазин, чтобы купить несколько одноразовых мобильных телефонов. и, направляясь в сторону своего дома, набрал номер друга. «Привет, это я». «Я, мать твою, жду объяснений, мужик», — взревел телефон голосом Филиппа, и Хантер, морщись от громкого звука и отодвигая аппарат от уха, еще никогда не слышал его, настолько разгневанным и обеспокоенным. «Какого хрена так долго?» «Встретимся через пятнадцать минут на нашем месте. И захвати ключи от квартиры Олеса. Хантер сбросил звонок, не давая другу никакой возможности задать свой нескончаемый поток вопросов, которого ему, и он был в этом абсолютно уверен, в любом случае не удастся избежать. Телефон отправился в ближайшую мусорку. Возле дома он забрался наконец-таки в свою машину, чувствуя себя в ней гораздо комфортнее и увереннее, чем в той, что была с сервиса, и, встроившись в уличный поток, набрал короткое сообщение Северине. «Я немного задержусь. Встреча с другом. Не скучай. Нет, скучай по мне, колючка». От ее ответного «я подумаю» он улыбался всю дорогу до пустыря на окраине города, где они с Филиппом отлично подрались много лет назад, через неделю совместной работы, пытаясь доказать друг другу, кто из них круче, в итоге став близкими и впоследствии лучшими друзьями. Выбравшись из своего Сильверада, Хантер уже минут пять накручивал круги по маленькому пятачку вдали от основной трассы, размахивая руками в попытке размяться после дня, проведенного в полусогнутом состоянии, то под капотом, то под днищами машин, когда наконец-то увидел сначала свет фар, а потом и самого Филиппа, выскочившего из служебного «Шевроле Таха». «Ну, наконец-то! Ты из Мексики добирался, что ли?» хлопнув друга по плечу, Хантер протянул ему раскрытую ладонь. «Давай ключи, у меня не так много времени». «Ничего не получишь, пока всё мне не расскажешь». И в подтверждение своих слов Рейнольдс сложил руки на груди и облокотился капот машины, всем своим видом показывая, что готов внимательно его слушать. Тем более у Старикана тоже возникли вопросы. когда я делал дубликат ключей, что, между прочим, против правил. «Кто бы сомневался?» — недовольно буркнул Хантер, устраиваясь рядом и поглядывая на часы. «Ладно, в любом случае мне нужно, чтобы ты и шеф узнали об этом, чтобы освободить Северину от всего этого дерьма». Филипп окинул друга непонимающим взглядом, но, кажется, он уже где-то слышал это имя. «Кто это?» — сжав пальцем переносицу. Хантер торопливо и без лишних подробностей рассказал ему что произошло два дня назад в заброшенном бассейне. как девушка оказалась в банде и кто она вообще такая по сути ее подставили ее же контора закончил он засовывая руки в карманы джинсов. но единственная возможность для нее отмыться от всего этого это если старикан, который кстати не должен знать о ее прошлом, предложит ей сделку, а она согласится помочь. но я не хочу давать ей ложной надежды, пока шеф не даст добро. Да и она, черт возьми, взбесится, если я опять просто так заикнусь об этом. Рейнольдс пораженно молчал. К такому повороту он был явно не готов. «Старикан не согласится», — категорично заявил он через несколько минут. «Он должен согласиться, потому что это отличный шанс. Она знает все. Тем более в курсе всех будущих сделок и поставок. А это поможет нам взять Тейшейра в максимально выгодный для нас момент. «Я поговорю с ним, но, в общем, сам понимаешь...» Филипп развел руками. Они оба знали о принципиальности их шефа. «На твоем месте я бы не сильно рассчитывал. Я в любом случае вытащу ее из всего этого. Вопрос только, какой ценой?» «Какого хрена, друг? Ты что же собрался рисковать работой? Ради какой то девчонки?» Рейнольдс нахмурился, в темноте вглядываясь в лицо парня, стоящего рядом с ним. Он как будто не узнавал его спустя столько лет дружбы. «Ради этой девчонки? Чем угодно, Фил? Чем угодно?» Спокойно сказал Хантер, отталкиваясь от машины и снова протягивая ему ладонь, в которую тот вложил ключи. раздосадованно качая головой. Ты когда-нибудь поймешь, как это. Но она же самая невероятная девушка, которую я когда-либо встречал. Перебил его Хантер, не собираясь выслушивать от лучшего друга гадости в сторону Северина. Помнишь, я рассказывал тебе про Афган? И, дождавшись его озадаченного кивка, ухмыльнулся. Я не знал, что тогда произошло, не понимал, почему остался жив. и думал, что просто поймал глюк после недели пыток. Но это была она. Ее я видел, совсем молоденькая белокурая девчонка с винтовкой наперевес, благодаря которой оставшаяся часть моей группы все таки вернулась домой. «Это полная хрень, Хантер». Казалось, что Филипп растерял последние остатки своего красноречия. «Или судьба, в которой я никогда не верил». Хантер улыбался, похлопывая друга по плечу. «Но я не оставлю ее. Не просто же так она тогда рисковала жизнью. Хотя могла просто убраться оттуда, выполнив свое задание. Теперь моя очередь». «Ты сумасшедший. Походу, их там в британской разведке учат промывать людям мозги». Рейнольд скачал головой, все больше хмурясь. Не нравилось ему всё это. «Ох, как не нравилось». Я заберу пару вещей. Хантер тряхнул ключами от квартиры Северины, отходя к своей машине. Предупреди, ребят, и постарайся как можно быстрее поговорить с шефом. Не думаю, что она сможет долго сидеть в заперти, А я не уверен, что после сегодняшней ночи останусь живым. Так что, если вдруг что, если захочет, она свяжется с тобой. Живым? Какого? Обряд посвящения, друг. «В члены банды Тео!» — хохотнул Хантер, запрыгивая на сиденье своего «Шевроле» и заводя мотор. Через несколько секунд он, уже подняв пыль, развернулся на месте и скрылся в темноте. «Твою мать, Хантер!» — Филипп со злостью пнул ногой булыжник, отправляя его вслед за другом. И угораздило же так вляпаться. Конечно, он мог злиться сколько угодно, считать, что Хантер неправ. но прекрасно знал, что сделает все от него зависящее, чтобы помочь ему. Они всегда вручали друг друга. Не зря же были напарниками уже пять лет.